В День Женщины Расцвета Йоши не слышал, как ночью вернулся отец, а потому не ожидал застать его утром в чайной комнате. «Матери снова нет», — вместо приветствия спросил мэзехиро. «Не видел ее. покачал головой Йоши и направился к столику, за которым отец пил чай. Служанка, он перестал утруждать себя запоминанием имен лет с десяти, когда понял, что они все равно сменяются слишком быстро, поставила вторую чашку и налила свежий ячменный напиток. «Сколько ее уже нет?» «Около трех недель, точно не знаю. Думаю, скоро должна вернуться». «Должна», — Мазахира сделал глоток. Он выглядел спокойным, но Йоши понимал, что это спокойствие напускное. Отец не любил долгие отлучки мамы, но никогда бы этого не признал. Как прошла вчерашняя поездка, Йоши попытался сменить тему. Отец сделал еще глоток, поставил чашку на стол и поднялся. «Сегодня после праздника военный совет в светлом павильоне. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал. Там я доложу императору о вчерашней поездке, и заодно обсудим дальнейшие планы». «Дальнейшие планы? Меня они тоже касаются? Ты все-таки решил взять меня в отряд?» Накануне поездки Ёши едва ли не молил отца об этом, но Мазехира был непреклонен. Пусть Йоши и был его сыном, но он только год назад окончил обучение. Сюгун не мог рисковать репутацией своего отряда в обществе. Сначала Ёши должен был доказать, что достоин чести войти в состав его личных самураев, но он не смог одолеть даже самого младшего, Хотеку, а потому остался без места и надежды получить его в ближайший год. «Для тебя у меня будет другое поручение». Продолжать отец не стал. Молча направился к выходу. «Ты на праздник? Погоди, я тоже пойду». Ёши быстро встал и подхватил с пола катану, с которой никогда не расставался. Мазехира обернулся и покосился на оружие сына. «Оставь. Мы не носим оружие в праздник». «Я всегда ношу». Ёши положил руку на рукоять и хмуро взглянул на отца. Тот спокойно встретил его взгляд. «Хочешь нанести оскорбление принцессе? Хочу суметь ее защитить в случае необходимости. Сейчас небезопасно». Мазехира хотел снова возразить, но Йоши перебил его. «Не надо, отец. Я все равно возьму ее, чтобы ты сейчас не сказал. Дерзишься Гуну? Нет, я... я просто не хочу оставаться беспомощным, если что-то произойдет. А я не хочу, чтобы наша семья нарушала правила». Там достаточно дворцовой охраны, оставь катану и выходи из дома. Если увижу тебя с оружием, заставлю им воспользоваться». С этими словами он вышел. Ёши потупился. Он знал, что отец сдержит слово, а вступать в сражение с сёгуном на глазах у всей знати страны — худшее, что он может сегодня сделать. Это будет самое позорное поражение, потому что бой с отцом никогда не длится и четверти коку, зато боль после него не проходит неделями. Однако остаться без клинка он все равно не решился. В конце концов, дворец большой, людей много. Возможно, они с отцом даже не встретятся. Так что Йоши покрепче сжал рукоять и вышел, решив прежде Дворца Вечной Радости, где проводился праздник, посетить рынок за жемчужными воротами, который разворачивался только когда в столицу съезжались купцы со всей страны. Воздух и носи полнился ароматами. Запах жареных бобов и водорослей сместил благоухание цветов с главных улиц. Ёши первым делом направился поговорить с мастерами, которые приехали из других областей предложить свои услуги жителям столицы. Он уже два коку вел с ними беседы, придирчиво осматривая привезенные образцы. Но ни северяне, ни жители восточных краев не могли предложить что-то действительно достойное. Приличные мечи ковались только в столице. Отсюда же оружие поставляли самураям других областей. И на что он надеялся? Еша потянул катану из ножен и поймал обнаженной частью лезвия, выглянувший на мгновение солнечный луч. Да, эту верную помощницу ничто не заменит. За спиной раздался хриплый кашель. Разве в такой праздник не положено оставлять оружие дома, господин? Ёша развернулся, мгновенно пряча клинок в ножнах и придумывая возможное оправдание, но, увидев, кто к нему обратился, облегченно выдохнул и поклонился седовласому старику. «Учитель, рад вас видеть!» «Ох, брось!» — Акихира усмехнулся. «Рад меня видеть? Такое разве бывало?» На устах учителя застыла легкая улыбка. Прищурившись, он пристально наблюдал за ним, словно видел его насквозь. Йоши всегда было не по себе от этого взгляда, но он не позволял себе подать вид. «Вы ведь знаете, я глубоко уважаю вас и все, что вы для меня сделали». «Но оружие уважаешь крепче». Акихира перевел взгляд на клинок, и от улыбки не осталось и следа. Он подошел ближе и заглянул Йоши в глаза. «Осторожен будь, мой мальчик. Войны начинаются там, где любят сражения». «Войны? Акихира-сенсей». Шинджу не с кем воевать, Йоша улыбнулся. Он очень старался, чтобы улыбка была искренней, но она, похоже, все равно получилась несходительной, потому что учитель помрачнел. Он схватил Йошу за руку, неожиданно сильно дернул к себе и в полголоса произнес. Сердце дракона, вновь возпылавшее, весть мира кончины. Йоша нервно усмехнулся. Пишите Хайку, у вас... Он попытался отстраниться и высвободить руку, но Акихиру держал крепко. «Здорово выходит!» Поэт Западной области. Начало стиха. «Однажды ты захочешь больше узнать, тогда приходи. Ведь если в беде Шинджу, то самураи первыми падут». Учитель глубоко поклонился и исчез в толпе, не дожидаясь ответа. Йоши постоял немного и двинулся дальше вдоль рядов. Он не верил в легенды и песенные пророчества, но серьезность старика заронила в его душе семя сомнения, которое, словно рис во влажной почве, уже начало прорастать неясной тревогой. Йоши дошел до цветочного ряда, одного из ближайших к дворцу, и остановился. Какая нелепица! Тысячи цветов в императорском саду, но вот местная женщина сидит и продает их рядом с купцами из дальних земель. «Кажется, отойди на два шага и сорви, но за это тебе руки высекут по самые плечи». Взгляд задержался на белых орхидеях с волнистой бахромой лепестков. Цветы напоминали птиц, раскрыли свои лепестки крылья и вот-вот взлетят, оставив лишь голый стебель. Белые цапли — его любимые. Сколько раз он порывался их купить? Каждый раз, как видел ее. Видел ее черные гладкие волосы, ее смуглую блестящую кожу, ее необыкновенные глаза. Жар, поднимающийся в ее присутствии, туманил разум. Йоши любил Киоку, полюбил с той поры, как случайно увидел принцессу в рассветных лучах на балконе. Наверное, так и нужно любить свою невесту, но сильнее любви была ненависть. За то, что чувствует, За то, что не может с этим справиться. За то, что потом дни напролет вспоминает ее лицо и не может избавиться от образа высеченного в порабощенном сознании. Что за сумурай из того, кто не может катану держать как следует из-за мыслей о женщине? Он не мог подарить ей орхидею. Это значило бы слишком много. Вряд ли кто-то из гостей и даже сам император сумеют понять, но Кьёко не обманется. Она знает этот язык хорошо не может не знать. И если для других орхидея красивый и безобидный цветок, для него это признание. Конец притворству. Нет, нельзя допустить, чтобы она осознала свою власть над ним. Потому Йоши цеплялся за свою ненависть, за искусно выкованную маску равнодушия, никогда не дарил ей орхидеи и никогда не смотрел в ее глаза». Бездумно сминая рядом стоящие цветы и наблюдая отражение своей ненависти на лице торговки, он достал нарцисс из грубо сколоченного деревянного ведра и бросил на прилавок монету. Женщина, увидев серебро, тут же захлопнула рот, забыв о намерении отчитать Ёши, и слащаво улыбнулась. «Как всегда», — прошептал Ёши и с единственным цветком направился к дворцу. Запахи неслись мимо, Отдельные звуки слились в единый гул, который растворился под гнетом неясных мыслей. Даже яркие краски северных полотен потускнели. Ум то и дело возвращался к словам Сансея. Рассеянного внимания хватало только на то, чтобы обходить препятствия и ни с кем не сталкиваться. Из неясных, утягивающих вглубь мыслей Йоши вырвал голос настолько же знакомый, насколько ненавистный. «Йоши-сан!» «Доброго утра!» Йоша очнулся и взглянул в лицо, которое хотел видеть меньше всего. Хотеку был в отряде отца, и он точно не стал бы скрывать от Сюгуна, что видел его сына с оружием в такой праздник. «Хотеку! Как праздник!» «Что-то произошло с принцессой!» Хотеку никогда не отличался учтивостью, и этим раздражал Йоша еще больше. «Что ты имеешь в виду?» «Кьёко Химеа ещё не вышла принимать подарки. Император тоже не появлялся». Йоши передернула при имени принцессы. Хотеку произнес его без почтения, без уважения, будто говорила служанке, которая заболела и не смогла подать чай вовремя. «Что еще тебе известно?» «Кая, ее служанка, сможет сказать больше. Мне она не стала объяснять, но от вас наверняка не отмахнется. Как всегда, прямо, безыскусно, говорит, как думает, грубо, невыразительно, сухо. «Благодарю Хотеку». Йоши слегка поклонился. Он бы с радостью вспорол живот самураю и понаблюдал за долгой мучительной смертью, но воспитание требовало вежливости. «Я узнаю, в чем дело. Отдыхай». Он выпрямился и зашагал прочь от назойливых торговцев. Толпа обтекала его. «Не все здесь знали Йоши в лицо». Не все узнавали в нем сына Сюгуна. Но будто невидимая рука мягко отводила в сторону даже приезжих гостей, не давая прикоснуться к спешащему самураю. Только когда последняя лавка с украшениями из огненной земли осталась позади, Ёши обратил внимание на тень. Чужая, но как собственная, не отставала и не отпускала. Он вошел в жемчужные ворота, открытые в этот день для всех гостей, и тень скользнула за ним. «В чем дело, Хотеку?» — не оборачиваясь, спросил Йоши. «Хочу убедиться, что моя помощь не понадобится». «Помощь?» Йоши остановился и слегка наклонил голову на бок, поворачиваясь ухом к собеседнику, но не удостаивая его взглядом. «То, что отец принял тебя в свой отряд, не значит, что тебе можно вмешиваться в дела дворца. На самом деле, значит». Хотеку входит в императорскую охрану, но Йоши, не признавал и не собирался признавать, что статус Хотеку выше его собственного. И я разберусь». И он продолжил путь. Тень больше не преследовала. Во Дворце Вечной Радости, где всегда проходят праздники и по любому поводу собираются придворные, сновали гости, раскладывая подарки. Никого из императорской семьи не было видно. Даже вездесущей кошки-принцессы не наблюдалось. Йоша обошел здание, Пересек сад и по каменной дорожке направился ко дворцу лазурных покоев. Пальцы коснулись рукояти меча. Это придавало спокойствие. Прав он был, что не послушал отца. Если с Киёку что-то случилось, он готов голыми руками вырвать горло тому, кто причинил ей вред. Но с катаной восстановить справедливость будет проще. Киоку Химе, я привела Суми!» Влетела в комнату Кая и, не успев отдышаться, схватилась за развешенную на ширме одежду. «Нужно скорее привести вас в должный вид. Там все опять с ума посходили, бегают, как ёкаем покусанные». Нарекон недовольно мяукнула и отошла к окну. Суми взяла влажный кусок ткани и начала стирать косметику с ее лица. «Простите, но из-за обморока придется рисовать заново. Пока Кая вас приводила в чувство, все поплыло от воды». Это какой-то ужас, продолжала сокрушаться Кая, пытаясь разобрать все слои праздничного наряда в нужном порядке по цветам. Суми уже покрывала кожу темным порошком, чтобы она казалась еще смуглее, хотя Кёку нравился и ее настоящий цвет лица. Пока я за водой бегала, один самурай прицепился. Что с йоку Хима, что с Кёкухимой. Сейчас за Суми ходила, еще стражники пришли, уже вторые. «Что они там? Между собой поговорить не могут. Ходят, допытываются. Устроили допрос. еще и не пускали, пока все не объясню. А как все поняли, так поторопитесь, гости заждались. Если бы вы меня не задержали, им бы не пришлось столько ждать». «Самурай? Они ведь сегодня не на службе», — задумчиво протянула Кёко, и в ее душе появилась надежда. «Нет, но этого я и без доспехов узнала. Он самый молодой у сёгуна, Хотэко-сан». А, надежда растворилась, оставив легкий осадок разочарования. Хотэку, значит. Странно, я думала, Сюгун с отрядом уехали искать преступников. Киоко Хима, не говорите, пожалуйста, я подведу вам губы, попросила Суми. Киоко, послышалась за дверью, Я могу войти. Кая поспешно завязала Киоко верхнее кимоно и отодвинулась Сёдзи. Первейший, склонилась она. «Прошу простить за задержку. Кьёко Хима почти готова. Нам нужно еще немного. Пол Коку». Она бросила взгляд на Суми, борющуюся с жемчужинами у бровей так же отчаянно, как и в первый раз. «Может быть, Коку». «Гости подождут. Они еще долго никуда не денутся», улыбнулся император. «Я вижу, у тебя все хорошо». Он осмотрел Киоку с ног до головы и задержал взгляд на лице. «Теперь выглядишь совсем как мама». Суми отстранилась, давая отцу полюбоваться дочерью. «Не переживай. Я ненадолго потеряла сознание. Это от волнения. Теперь все хорошо». Кьока постаралась придать голосу уверенности, но волнение катало живот и напоминало о словах Нарико. «Если у нас есть еще немного времени, я бы хотела сходить за другой краской. Этот голубой не совсем в тон верхнему кимоно», задумчиво проговорила Суми. «Придворные дамы не простят такого промаха!» Кая покачала головой. «Я схожу с тобой. Помогу выбрать оттенок, который точно подойдет под эту ткань. Я хорошо ее запомнила». Служанки вышли и деликатно прикрыли за собой дверь. «Что заставило тебя так переживать?» Отец подошел к Йоко и аккуратно взял ее руку, как делал это всегда, когда она переживала. Его теплое прикосновение волшебным образом развеивало тревоги. Пусть у императора почти не было времени на детей, но те редкие минуты, что он им уделял, всегда были наполнены его безграничной любовью и заботой. «Не знаю. Я...» Кьёко подошла к подушкам и опустилась на колени, не рискуя оставаться на ногах. Откровенные разговоры часто вызывали у нее головокружение. Отец опустился рядом, не выпуская ее ладонь. «Я не готова была становиться женщиной, будучи свободной». Мне с детства рассказывали, каково быть женой, но я не знаю, каково ею не быть, когда ты больше не ребенок. Она говорила правду. Пусть это и не было главной причиной ее беспокойства, но Киока действительно не понимала, как ей предстоит дальше жить. Обычно придворные дамы либо ожидали сватовства, либо готовились к свадьбе, либо уже были замужем. Киока же никогда не была свободной, но и замуж теперь не могла выйти». Обучение ее окончено, но взрослая жизнь не наступала. Она застряла где-то между, и неизвестно, как долго это продлится. «Милая моя дочь», — ласково обратился император Мару. Так открыто говорить с ней он позволял себе лишь наедине, и потому Кьёка наслаждалась каждым словом. «Пока ты здесь, ты для меня всегда дитя. Ты дома, а дома тебе позволено все, что захочешь». «Захочешь — будешь дальше продолжать учебу. Захочешь — будешь целыми днями читать в павильоне памяти. Захочешь — можешь выходить в город как женщина, но не в сопровождении мужа, а в сопровождении охраны. Ты принцесса империи. Никто не посмеет сказать о тебе ничего дурного, тем более в нынешней ситуации». «Нынешний? Разве за пределами дворца тоже знают о пропаже? Это не подорвет доверие народа к тебе?» «Слухи разносятся быстро. Люди всегда жадны до плохих новостей, хотя и верят, что жаждут хороших. Но ты не переживай. Народ во все времена ищет. В чем еще обвинить императора? Это просто один из множества поводов». «Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Тебя ведь любят?» Император покачал головой. «Киоко, ты ведь умна. Не позволяй пудре на твоем лице запорошить тебе глаза». Я не тот император, которого любят. Я тот, с которым считаются и которого уважают, когда смотрят мне в лицо. Но стоит лишь отвернуться. Говорят, что я слишком мягок для жестоких и слишком жесток для мягких. Придворная жизнь имеет свои правила, а их несоблюдение всегда влечет за собой последствия. Я почти не говорю стихами, как должно уметь мужчине. Не ищу новую супругу, чтобы продолжить род, и даже из женщин касался только твоей матери. Я слаб и болен, по мнению нашей знати. Но люди в городе, простые люди, они ведь ценят все, что ты делаешь, — не сдавалась Киоко. В ее глазах отец был лучшим из возможных правителей, и ей было не просто больно, а страшно слышать от него такие слова. Простые люди заняты своими заботами, они ничего не знают об управлении империей и мало этим интересуются. Им нужна еда, им нужен дом, им нужны развлечения. Я живу во дворце или кто-то другой. На самом деле для них это нисколько не важно. Но зачем ты мне это говоришь?» Эти слова звучали как прощание, но император Мару не мог прощаться. «Чтобы ты знала, как все устроено», отец заглянул ей в глаза и тепло улыбнулся. Сердце к Йоко сжалось, и она собрала все силы для того, чтобы слезы не подступили слишком близко к ресницам, не пролились на щеки. У меня нет других наследников. И я не думаю, что кто-то из Даймё захочет из области перебраться в столицу. Области легче подчинить, там можно установить свой порядок. Со столицей все иначе. Здесь ты повинуешься правилам, установленным до тебя, И нет тех, кто добровольно променял бы свободу на эту клетку. Ты хочешь сказать, что... что ты станешь императрицей после моей смерти? Я уверен, что так и будет. А твой муж станет императором. И я не хочу, чтобы ты заблуждалась на этот счет. Пусть власть сосредоточится в руках твоего супруга, я все же хотел бы подготовить тебя к этой ответственности. К тому, что здесь нет друзей». Лишь союзники и недоброжелатели, и каждый из них может в любой момент сменить сторону. «Отец, о чем ты? Я ведь ничего не знаю об управлении страной!» «Не волнуйся», — он улыбнулся. «У нас еще много времени. Я никуда не собираюсь исчезать. Тысячи раз Аматерасу проснется и тысячи раз уснет, И столько же разговоров у нас с тобой еще будет. А пока он поднялся и помог встать к Йоку. «Я пойду к гостям. У тебя хорошие служанки, но пора бы им вернуться и закончить дело, а то мы и правда до завтра не начнем. Император Мару подошел к Сёдзи и отодвинул ее. «Увидимся на празднике», — бросил он через плечо. «Увидимся», — только и смогла ответить Кьёко, когда отец скрылся за дверью. Все хорошо», — спросила Нарико, стоило двери закрыться. «Значит, отец планирует сделать тебя правительницей, я правильно поняла?» «Не меня, Ёши. «Ох, ну да», — кошачью морду перекосила. «Мужчину без капли крови мьямота, прямых потомков вашего бога». «Мужчину, это главное, ты ведь знаешь?» Кёко усмехнулась. Напряжение как-то разом отпустила, и она поняла. Хотя жизнь в который раз повернулась странным образом, все не так уж плохо. Отец прав. Сейчас она дома и пока останется здесь, в безопасности. Здесь она может оставаться собой, а не становиться одной из придворных дам, которые либо заперты в собственной комнате, либо то и дело покидают дом, чтобы дарить любовь другим мужчинам, а не следовать правилам мужа. Ладно. Почему ты не рассказала ему про дар? А что я ему скажу? Я сама ничего не понимаю. Ты уверена в том, что это дар? «Мне сказала об этом Канон, она все на свете знает». «И это я должна рассказать отцу?» «Ох, ну да, ты ведь только и ждёшь, чтобы я выдала императору правду о тебе», сизвила Кьёко. Нарико насупилась. «Ты должна ему сказать. Может, это даст тебе право управлять страной без оглядки, на всяких ёши?» «Как будто мне это нужно». «Нарико, я не умею управлять страной». Я мало что знаю о политике и даже не представляю, как во всем этом разобраться. Ты знаешь историю. Думаю, если тебе дать время, ты во всем разберешься и совсем справишься, сказала Нарико без тени сомнений. Не говори глупости. Все равно мне никто не поверит. Да я и сама в это не верю до конца. Кёко вновь уселась на подушке и задумалась. К и суме лучше бы поторопиться. Нарико принюхалась. Они внизу, и пока сюда не идут. Может, не видели, что император уже ушел? Как думаешь, сходить за ними? Кьёко, ты принцесса, ты не ходишь за служанками. Лучше используй это время с пользой». «С какой? Я сама себе лицо не закончу рисовать. Попробуй превратиться». Кьёко постаралась не показывать слишком явно, насколько глупой считает эту идею. «Если бы я знала, как, я бы непременно попробовала». Нарико же предпочла сделать вид, что не поняла шутки. «Если не попробуешь, точно не узнаешь, как». Она махнула хвостом в нетерпении. «Это же твоя кровь, твое сердце. Оно должно как-то подсказать. Ты родилась с этими способностями, значит, они для тебя так же естественны, как мои для меня». «Ладно», — сдалась Кьёка под напором. «Во всяком случае, она ничего не теряет». Зато после неудачной попытки нареко оставит эти разговоры. Но предупреди меня, когда Каэ и Суми будут возвращаться. Кёко устроилась поудобнее на подушках и закрыла глаза. Она пыталась, представляла бездомных кошек, которых видела в переулках, когда выходила в город. Думала о молодых оленях, покрытых пятнышками. Атануки, Йокаих бакедануки с гравюр. Но мысли оставались мыслями. Решив, что крупное животное требует больше сил, Кьёко попробовала представить кого-то помельче. Белка-летяга, выдра, ласка. Ничего не происходило. Однажды ей показалось, что волосы начинают шевелиться и меняться, но нет. Это нареко приоткрыло окно и впустило немного свежего воздуха. «Бесполезно. Ничего не выходит. Пытайся дальше». Кошка была непреклонна. Может, у меня на самом деле нет никакого дара? Ты же видишь, не получается. Скорее всего, я действительно потеряла сознание от обычного волнения и переутомления. «Перестань». Нарико опять дернула спиной. Кьока опасалась этого жеста, который означал едва подавляемую злость. «Еще чуть-чуть, и ей трудно будет сохранять спокойствие». «Я тебе уже сказала. Меня сюда отправила Канон. Она была уверена, что в тебе дар ватацуми». И уж в словах богини я склонна не сомневаться». На это к Йоко было нечего ответить. «Если Нарико не врала, хотя зачем бы ей это делать, то канон вряд ли ошиблась». «Пробуй еще», — отрезала Нарико. «Может, стоит начать с чего-то простого? Когда я убиваю жертву, я чувствую ее силу и ощущаю ее тело как собственное. Я словно жила в нем всю жизнь, понимаешь?» Я знаю каждую шерстинку, каждый неровный зуб того, кого убила. И пока эти знания со мной, пока ощущения тела свежи, я могу превращаться. Я не понимаю, как мне это должно помочь. Кьока поморщилась. Она старалась не думать о сути реко и точно не хотела подробных рассказов про убийство. От этого кожа покрывалась мурашками, а к горлу подкатывал ком из тревоги и беспричинного страха хотя, если подумать, причины были. Брезговать будешь потом. А сейчас тебе, возможно, нужно также ярко представлять и ощущать тело, в которое ты хочешь обратиться. И как мне его почувствовать и представить? Я животных в основном видела только на картинках. Попробуй превратиться в меня. Да как? Ну ты же видишь меня, трогала много раз, знаешь мою шерсть, морду. Ты знаешь меня лучше, чем любое другое существо». Кьёка закрыла глаза и напряглась. Представила, как ее тело покрывается черной шерстью, как лицо вытягивается, ногти удлиняются и заостряются, превращаясь в когти. «Ничего не чувствую». Она снова открыла глаза. «Да, я вижу», — задумчиво протянула реко. «Значит, это происходит как-то по-другому». «Бесполезно. Не думаю, что я на что-то способна». Погоди отчаиваться. Чтобы понять, как действует сила Бога, нужно думать, как Бог. Киока не смогла сдержать улыбки. Такое сказать могла только Нареко. А это не слишком самонадеяно, полагать, что ты правда представляешь, как думает Бог. Есть способы получше? Способов не было. Поэтому Киоко призвала все свое воображение и попыталась представить. В этот сумме. Он, наверное, плавает в море. О чем он думает? Наверное, его мысли все время перебиваются нашими молитвами. Хм, а как он слышит молитвы? Догадка показалась слишком смелой, но все-таки К рискнула спросить. Нареко точно не осудит ее за дерзость. Нареко, а боги ведь слышат молитвы? Наверняка, на то они и боги. Значит, они слышат каждого, кто им верен? Или абсолютно каждого. То есть можно предположить, что они могут ощущать человека или зверя, его мысли. «И его тело», — закончила кошка. «Да, звучит логично. Я чувствую тела, потому что чужая жизненная сила переходит ко мне со смертью ее владельца. Возможно, твой дар позволяет дотягиваться до этой силы без убийства и не впитывать ее, а как бы читать и перенимать». «Звучит безумно, но других предположений пока нет. Можно попробовать». «Так». Нарико запрыгнула на колени к Йоку и улеглась. «Пробуй. Может, через прикосновение проще будет». Йоко снова закрыла глаза и попробовала сосредоточиться на ощущениях. Это было похоже на медитацию, которую они проводили с акихиро Сенсеем перед каждым занятием. Кьёко постоянно отвлекалась, поэтому он учил ее так удерживать внимание». То на сердце, то на дыхании, то на звуках вокруг или на телесных ощущениях. Порой они по целому коку сидели неподвижно и медитировали. И со временем это действительно начало помогать. Киоко стало гораздо легче удерживать внимание на задачи и не отвлекаться на собственные мысли. Она расслабила ноги, руки, шею, лицо. Спина оставалась твердой, живот мягким. Раньше у нее только на расслабление могло уйти треть коку. Сейчас, спустя годы упражнений, это получалось мгновенно и само собой. Она сосредоточилась на комочке тепла. Ладонями почувствовала мягкость шерсти, а ногами как нагревается одежда от живого тела, лежащего сверху. Сосредоточилась на этом тепле. Сначала ничего не происходило. Киоко легко удерживала внимание на нарико, но почувствовать что-то, кроме телесных ощущений, не могла. Это продлилось недолго. В какой-то момент она краем сознания отметила, что в воздухе запахло сырой землей и сладковатым дымом. Она потянулась к этому странному и едва уловимому запаху. Киоко, они идут! Голос нарико вернул ее к действительности. Не вовремя, совершенно не вовремя. Но Кьока успела понять, что ей нужно делать. Она сумела нащупать жизненную силу на реко, сумела распознать ее ки. Йоши стоял у входа во дворец лазурных покоев и беспокойно дергал ногой. Тучи то роняли редкие капли, то снова их сдерживали, словно приберегали, чтобы в конце концов обрушить на землю ливень. Подумать только! Служанка отослала его из дома. «Служанка! Его!» Сына Сюгуна Самурая отправила за дверь, чтобы не мешался. Не будь это личная служанка Киоко, он бы в миг поставил ее на место. Но Кая сказала, что принцесса теряла сознание, поэтому он не стал злиться, однако и уйти не смог. Он сам сопроводит Киоко. Стражи сегодня все равно недостаточно. Будет только лучше, если он заменит кого-то из них. Тем временем охранники, стоявшие здесь же, у входа, подозрительно поглядывали на Йоши. Он их понимал. Самурай без доспехов, но с катаной — зрелище непривычное. Ничего объяснять не стал. Пусть смотрят, только бы отцу не докладывали. Кьёка все не появлялась, и беспокойного подергивания ногой стало недостаточно. Тревога росла, нужно было срочно занять чем-то руки — В левой был нарцисс, шесть белых лепестков аккуратно обрамляли чашечку в сердцевине, а правой он придерживал левую и ковырял ногтем мозоль под большим пальцем. Ужасная привычка, из-за которой его руки всегда выглядели значительно хуже, чем должны выглядеть руки молодого мужчины. И хорошо, что они с Кьёко еще не женятся. Как бы он этими руками прикасался к ней? Кожа грубая, шершавая, никто не захочет таких прикосновений». «Нужно бы попросить у мамы ароматное масла, когда та вернется». Ёша, голос нежнее самых нежных цветов прервал его мысли. Он обернулся и увидел ее. Совсем другую, не похожую на саму себя, но оттого не менее прекрасную. Из миловидной девочки она преобразилась в женщину, полную тайны загадок. И дело было не только в макияже, безупречно повторяющем образ театральной маски, но и в глазах. Киоко словно действительно повзрослела за день. Рядом с ней стояла Кая и держала шелковый зонт цвета прибрежных волн над головой своей госпожи, охраняя от влаги ее прямые угольно-черные волосы, шелковым полотном укрывавшие спину. Йоши тут же подобрался, вытянулся в струнку и гордо вздернул подбородок, стирая с лица остатки смятения. Киоку Химе, я провожу вас!» «Разве вы не отдыхаете в этот день?» Если она и удивилась, то никак этого не выразила. «Отдыхаю», — Йоша кивнул, но мысленно попросил Кьёко замолчать и больше не задавать вопросов, потому что вразумительных ответов у него не было. «Но стражников сегодня мало, я решил помочь, нам пора». Он шагнул вперед и взмолился всем богам, чтобы она последовала за ним. «Так вот, почему вы с оружием?» она все всё-таки повиновалась». Йоши облегченно выдохнул. Да, именно поэтому. А цветок, очевидно, мне. В голосе послышалась улыбка, но не та теплая, какую Йоши представлял в своих смелых мечтах, а легкая, насмешливая. Она смеется над ним. Ну, конечно, ей шестнадцать. Сегодня он должен был взять ее в жены, а вместо этого что? Он несет нарцисс. Все тот же дурацкий белый нарцисс. Йоши себя возненавидел. «Свой дар я преподнесу вам позже, в павильоне, как положено. А это...» — он бросил взгляд на цветок. «Для моей мамы». «Вот как!» Теперь она удивилась. И это удивление на мгновение пробилось сквозь маску невозмутимости, чтобы тут же снова исчезнуть. Необычный выбор для мамы. Уверена, она оценит этот жест. Немногие мужчины одаривают уважением родивших их женщин. «Пожалуй, вы правы». Йоша не знал, что еще сказать. Ему было тошно от глупого вранья, и нужно было срочно придумать, что преподнести к Йоко. Как опрометчиво он сам себя загнал в ловушку собственных страхов всего парой фраз. «Спасибо, Йоша». Киока склонила голову, когда они подошли к Дворцу Вечной Радости. «Желаю вам хорошо провести время». Ему стоило бы что-то ответить, но он позволил себе заминку и принцесса, не дождавшись даже ответного поклона, уже направилась к императору. Скоро они начнут принимать подарки. Йоша посмотрел на свой нарцисс и возненавидел себя еще больше. Но почему он не может играть в любовь, как все мужчины? Писать поэмы, дарить цветы, означающие обожание, и петь о том, как теряет разум от страсти. Почему именно ему выпал жребий действительно терять разум, а не просто болтать об этом? он выдохнул и поспешил в сторону рынка. Сегодня он должен переступить через себя. Если он не сможет сделать это, самое простое и безобидное, даже невинное в глазах других людей, то он и не достоин быть ее мужем. Стоя подле отца, Кьёко принимала подарки и искренне, насколько это было допустимо, благодарила каждого, кто дождался ее выхода. Хотя традиции не обязывали ее к этому, Мама научила Киока ценить уважение подданных и не воспринимать его как должное, объяснив, что каждый человек вложил в подарок частичку своей души, своего времени и внимания, и это дорогого стоит. Уделить этим людям мгновение, приняв их подношение лично и выразив благодарность — ничтожная плата. Чтобы люди не заскучали в ожидании пира, рядом с павильоном на сцене уже выступали актеры Бугаку. По дворцу разливались чарующие звуки фуэ, а барабаны отбивали ритм для танцоров в масках. Киоко не видела представления, но музыка подсказала ей, что сейчас на сцене разворачивается танец «Волны на озере Кокора». По другую сторону павильона на широкой утоптанной площадке уже началась игра в кэмаре. «Госпожа!» Киоко увидела перед собой самого юного самурая-сёгуна. Она не помнила его имени, но знала, что он впечатлил Мезахира Дона настолько, что тот впервые взял в свой отряд столь молодого воина, едва ли не вчерашнего ученика. Этот подарок просила передать моя мать, Мика Фукуи. Она сама пошила его для вас из лучшего шелка, собственноручно окрасила нити и вышила узор. Он вручил ей сверток в бумаге цвета чистого неба. Перевязанный шелковой лентой и украшенной жемчужными нитями. В затейливый узел была вплетена веточка горной ивы, символа свободы. Редкое растение. В его нигде, кроме дворцового сада, не найти. Мама говорила, что эта ива любит горные реки. Интересно, откуда она у обычной мастерицы? Киока потянула за конец ленты и, не успев опомниться, развернула бумагу. Подарки не принято открывать сразу — И обычно этим занималась Кая, разбирая и раскладывая все подношения. Но это неожиданное украшение в виде веточки заставило Кёко развернуть сверток и осмотреть наряд. На вытянутых руках она держала простое, всего в два слоя тонкой полупрозрачной ткани, кимоно цвета моря. Белая вышивка пеной набегала на подол и рукава. Это было оно. То самое платье, что ей снилось. Она снова стояла в нем посреди Кокора, снова слышала голос Ичиро. Я надеялся, это никогда не повторится. Кёко, все хорошо. Голос отца вырвал ее из забытья. Она кивнула. Сад наполнился шепотом. Это нагодзюбан? С такой вышивкой? Нет же, но оно такое тонкое. Кто же носит наряды всего в два слоя? Киоко взяла себя в руки и бережно передала подарок Кае. «Это великолепно», — обратилась она к самураю, выжидательно смотревшему на нее. «Скажи госпоже, что ее работа весьма изящна. Пожалуй, я бы хотела ее лично поблагодарить. Пусть она посетит завтра дворец. Передашь ей мою просьбу?» «Конечно, Киоко Химе, как прикажете. Для нее это будет большой честью». Он поклонился и отошел в сторону, пропуская следующего дарителя. Отец одновременно с этим чуть склонил голову к Йоко и тихо проговорил. «Думаю, пора оставить это служанкам и идти к столам. Мы и так здесь задержались». «Ещё немного, хорошо?» Она посмотрела на отца, и тот едва различимо кивнул. Киоко понимала, что им действительно пора. Гости и так ждали слишком долго. Торжество не начнётся без неё, но она хотела увидеть того единственного дарителя, сумевшего поселить в ней любопытство». Йоша обещал преподнести свой дар здесь, в числе прочих, и это, судя по всему, будет не белый нарцисс, ставший разочаровывающий ее традицией. После нескольких знакомых жителей дворца и местных мастеров Иноси к ней подошел Даймё Восточной области. «Киоко Химе, сей подарок примите, Восточной земли». Его слуга передал Кае большой прямоугольный предмет, завернутый в бумагу. «Лучший художник рисовал это к вашим лазурным глазам». «Моим глазам?» Иногда одержимость знатных людей искусством вызывала у Кьёку недоумение, но она постаралась не показывать своих чувств. «Это весьма необычный подход. Пожалуй, я взгляну на ширму прямо сейчас, если не возражаете». Она улыбнулась, гость кивнул, и Кая аккуратно сняла бумагу. Служанка осторожно освободила ширму от обертки и разложила, чтобы оценить рисунок целиком. Киока, как завороженная, смотрела на своего бога, развернувшегося над морем на всех шести панелях. И он также пристально смотрел ей в глаза. Его взгляд напоминал ей собственный, лазурный, цвета драконьего моря, столь необычный для Шинджу. Жители острова рождались с глазами всех оттенков каштана или вороного пера. Но принцесса родилась с глазами, принадлежащими вот отцуме, самому хозяину Рюгудзё. Дракон требовательно смотрел на нее ширм и словно чего-то ждал. Под этим взглядом она почувствовала себя провинившимся ребенком, будто уже не оправдала возложенных надежд. «Кая, распорядись поставить ее в моих покоях. Благодарю вас, господин, это великолепный подарок. Я буду рада начинать день с лицезрения величия в Атацуми и столь изящного искусства художника». Дайме откланялся и ушел, явно довольный тем, что его подарок пришелся по душе. За ним стоял Йоши, в его руках, вопреки ожиданию, не было цветка. «Киоко Химе» — он склонил голову и протянул ей предмет, аккуратно упакованный в расписной шелковый платок. «Позвольте поздравить вас». Киоко приняла подарок из рук жениха и залюбовалась белым журавлем, сидящим на сосновой ветве. Он уже расправил крылья и вот-вот готовился взлететь. Какая чудесная работа! Она рассматривала оперение птицы, ее острый клюв и то, что художнику удалось передать лучше всего. Решимость во взгляде. Журавль ни в чем не сомневался. Журавль вот-вот полетит. Он это знал и просто делал то, что должен. Хотела бы она быть таким журавлем. Не сочтите за дерзость, но у меня есть просьба. Йоша был необычайно многословен сегодня. «Снимите платок, что служит оберткой, когда будете у себя. Там ничего предосудительного», — поспешил он заверить. «Но мне бы... мне бы не хотелось делить ваши впечатления с кем-то еще. Последние слова он произнес тише и на одном выдохе. Какая странная просьба. Однако Киока постаралась не показать смущения. Напротив, она сдержанно кивнула и протянула подарок Кае. «Пусть и его отнесут сразу в мои покои», — распорядилась она. И Кая забрала сверток. Ёша поклонился и молча отошел. Его место занял следующий даритель. «Благодарю вас», — обратилась она ко всем, кто ожидал своей очереди. «И я бы рада принять ваши подарки лично, но боюсь, тогда мы до вечера не начнем праздновать. Так что, пожалуйста, оставьте все здесь и проходите к столам. Вам скоро подадут угощения». Придворные расступились перед императором и принцессой, и они прошли за стол у противоположной от входа стены, откуда было видно весь зал. Кто-то уже сидел, кто-то приходил с улицы, заслышав о начале обеда, а кто-то оставался в саду или у театра, наслаждаясь развлечениями. Столы были уставлены закусками. И Киоко не волновалась, что гости останутся голодными. Но сама она, не съев и рисинки с самого утра, С нетерпением ожидала основных блюд. Когда большая часть гостей заняла места, появилась прислуга с первыми подносами, и в зале наступила тишина, нарушаемая только отдаленными звуками фоя с улицы. Новое развлечение началось. Каждый гость склонился над своим блюдом, чтобы узнать ответ на съедобную загадку. Перед Кьёко поставили поднос с четырьмя блюдами. Бульон с водорослями, во славу ватацуми, конечно. На ее день рождения всегда готовили именно такой, подчеркивая ее связь с морским богом. А вот вместо традиционного запеченного тофу, украшенного цветами во второй пиале, были рисовые лепешки моти. Киока невольно усмехнулась и тут же прикрыла рот рукавом. Отец покосился на нее, но ничего не сказал. Загадка оказалась слишком легкой. Моти всегда подают на свадьбах. Она взяла палочками одну лепешку и отправила в рот. Закуску начинили маринованными овощами, только почему-то не острыми, а солеными. Видимо, намек на соленые слезы Киоко из-за отложенной свадьбы. Она едва сдержалась, чтобы не пошутить об этом при отце. Держать себя в руках и сохранять лицо было все труднее. Третьим блюдом были неинтересные для Киоко бобы Натто. Она их не любила, не ела и немножко презирала за их внешний вид, а потому старалась даже не смотреть в сторону той пиалы. И последним блюдом на подносе был салат из красных овощей и темно-зеленой зелени, обязательный на всех банкетах времени жизни. Там же она разглядела шелковый тофу, символ шелковых нарядов. Рядом с блюдами неизменно стояли четыре маленькие пиалы с приправами на любой вкус. Саке, соль, соевая паста рисовый уксус. Все порции были большими. Несмотря на то, что таких подносов за весь праздник вынесут еще по меньшей мере два, а может быть, учитывая, что готовились к свадьбе, и все четыре, на которых будут и основные блюда, и закуски, и напитки, и сладости. Кёко решила ограничиться моти и салатом. Она всегда выбирала одно-два блюда и не обращала внимания на остальные. Зачем есть все, если можно взять самое вкусное?» Она посмотрела на императора. Тот выбирал тофу из салата, аккуратно раздвигая зелень и овощи, словно поиск заветных кусочков — часть ритуала. Удивительно, что он еще не распорядился прекратить подавать ему нелюбимую пищу. Видимо, чтобы не нарушать традиции и баланс блюд, своеобразных произведений искусства. Кьёка улыбнулась и принялась за еду, стараясь не думать о предстоящем разговоре с отцом.